— Странный вопрос. Она немного поразмыслила. Думаю, как всегда. — Ты находишь их нормальными? — Конечно. Они просто в ударе. У них все прекрасно получается. И они не изменились? Она сощурила глаза. Солнце блестело на воде. Горбачи уже давно скрылись. — Изменились, — сказала она задумчиво. — Что ты имеешь в виду? — Я же тебе рассказывал о двух мегаптереях которые внезапно вынырнули рядом с моей лодкой. Инстинктивно он употребил научный термин для обозначения горбачей, и без того достаточно странные идеи бродили у него в голове. А так это хотя бы звучало серьезно и научно. Да, и что? Это было странно. Тебе можно позавидовать. Полный отпад. Ты опять меня не оказалось рядом. Не знаю отпад ли. Мне скорее показалось, что они пытаются разведать обстановку, как будто они что-то замышляют. Ты говорю загадками. Это было не особенно приятно. — Не особенно приятно? Стринджер недоуменно покачал головой. — Ты не в своем уме? Как бы я хотела оказаться на твоем месте? — Не обольщайся. Я спрашивал себя, кто тут за кем наблюдает и с какой целью. — Леон, кто были киты, не тайные агенты? Он потер глаза и пожал плечами. — Окей, забудь об этом. Должно быть, мне примрещилось. Портативная рация Стринджер щелкнула послышался голос Тома Шумейкера. «Сьюзан, перейди-ка на 99!» Все китовые станции передавали и принимали на частоте 98. это было практично, потому что таким образом все были в курсе вида на китов. Береговая охрана и аэропорт Торфино тоже использовали частоту 98. А еще, к сожалению, разные рыбаки-спортсмены, все представление о наблюдении китов было существенно грубее. Для личных разговоров у каждой станции был собственный канал. Стринджер переключились. Леон там далеко? — спросил Шумейкер. — Рядом. Она протянула Эннвику переговорное устройство, он выслушал. — Хорошо, я поеду к ним. Скажи им, я вылечу, как только мы вернемся на берег. — О чем это спросила Стринджер? — Пароходство просит меня о какой-то консультации. — Пароходство? — Да, позвонили из управления. Они не особенно грузили Тома подробностями, только сказали, что им нужен мой совет. И срочно. — Странно. Пароходство выслал за ним вертолет. Не прошло и двух часов после разговора по рации с шумейкером, как Эневек уже разглядывал сверху причудливый ландшафт острова Ванкувер. Лесистые холмы сменялись суровыми скалами, между ними поблескивали реки и зеленые озера. Но красота острова не могла скрыть того факта, что деревообрабатывающая промышленность нанесла лесам большой урон. За прошедшие сто лет она превратилась в ведущую отрасль хозяйства региона и сплошной вырубки, подверглись большие площади. Они оставили остров Ванкувер позади и перелетели оживленный пролив Джорджия с его пассажирскими лайнерами, паромами, грузовыми судами и частными яхтами. Вдали тянулись величественные цепи скалистых гор с убеленными вершинами. Башни из голубого и розового стекла окаймляли просторную бухту, на которую приводняли словно птицы гидропланы. Вертолет снизился, сделал круг и завис над устройствами дока. Они сели на свободную площадку среди штабелей древесины. Чуть дальше высались кучи угля и серы. Мощный сухогруз стоял на приколе у пирса. От группы людей отделился человек, направляясь к вертолёту. Волосы его трепал ветер от винта. Энверик отстегнул привязные ремни и приготовился к выходу. Человек открыл дверцу кабины, рослый и статный, чуть за 60 с приветливым лицом и живыми глазами. «Клайв Робертс», — протянул он руку, — «директор пароходства». Группа, к которой они направились, по-видимому, была занята инспекцией сухогруза. Там были моряки и люди в гражданской одежде. Они поглядывали на правый борт судна, шагали вдоль него, останавливались и жестикулировали. «Очень любезно с вашей стороны, что...» «Безотлагательно прибыли», — сказал Робертс. «Вы должны нас извинить за настойчивость». «Ничего», — ответил Энневик. «Что у вас случилось?» «Авария?» — Возможно. — С этим судном? — Да, с королевой барьеров. Вернее, у нас была проблема с буксирами, которые должны были отбуксировать сухогруз сюда. — Вы знаете, что я являюсь экспертом по китам? — Исследую поведение китов и дельфинов. Именно поэтому мы вас и пригласили. Насчет поведения. Робертс представил ему остальных. Трое были из дирекции проходства, остальные — технические партнеры. Поодаль два человека выгружали из машины снаряжение аквалангистов. Эновик видел их озабоченные лица. «В настоящий момент мы, к сожалению, не можем говорить с командой», сказал Робертс, отведя Эновика в сторону.